Я с ними разберусь, капитан». Таможенный инспектор Ведас смерил его взглядом. «А вы кто такой?» «Зовите меня, мистер, не морочьте мне голову». Ведас оскалился, пара охранников подошла ближе. Холден улыбнулся им и, запустив руку за спину, извлек из-за пояса большой пистолет. Он держал его вдоль бедра дулом вниз, но Ведас побледнел и отступил. «Знаю, как вы трясете народ», продолжал Холден.